Ж, вторая. Состав преступления. Подозреваемый. Полицейский участок Кальмара находится в квартале под названием Тведбьёрнн, возле западного въезда в город по адресу улица Голготан, Висельная, дом номер 4. Адрес можно сказать говорящий. Когда-то в XIX веке здесь находилось лобное место и стояла виселица. Согласно преданию, жители Кальмара пробирались сюда ночью, чтобы отрезать палец повешенного преступника. Считалось, что кровь казнённого имеет целительную силу, особенно при падучей болезни, эпилепсии. В 2000-е годы сюда переехал полицейский участок и прокуратура, но не из-за давних поверий, а из-за прагматических соображений. После сноса старых индустриальных объектов здесь появился современный квартал. Новенькое здание с припаркованными вокруг машинами с синими мигалками удачно расположилось возле шоссе. Удобно добираться в любую сторону Кальмарского Лена. Осенью 2012 года комиссар криминальной полиции Ульф Мартинсен сидел на верхнем этаже этого здания и разбирал пачку документов с рапортами и протоколами. Кровавые эпизоды местной истории его совсем не занимали. В распоряжении Мартинссона был кабинет площадью 6х9 квадратных метра, меньше, чем следственный изолятор. Крохотная прямоугольная комнатка с белыми стенами, где в голову должны приходить нетривиальные мысли и разрешаться большие дела. Единственное окно находилось в торце комнаты. У длинной стены неотъемлемый элемент конторской жизни письменный стол из светлого дерева с компьютером. А ещё офисное кресло на колёсиках, книжная полка за спиной, на ней несколько картонных скоросшивателей, книги, пластиковые папки. У двери на стене крючок для верхней одежды и стул для посетителей. В комнате бывало много людей. Дэвис был начальником предварительного расследования, и кто-то постоянно заходил в кабинет с отчётом. В конце октября 2012 года Мартинсон получил дело, в котором коллеги из отдела охраны правопорядка не могли продвинуться. Его шеф, Ан Ассениус, попросил изучить материалы. Если говорить конкретно, это были данные по делу номер 0800К1857312 о пропавшем по имени Йорн Лунблад. Обычно такие дела в криминальную полицию не попадают, но согласно протоколам коллеги Мартинссона и Йонас Облумкрана, это дело было неоднозначным. Последний раньше работал в кинологическом отделе. Но продвинувшись по службе, выступал уже в качестве инспектора. Коллеги из отдела охраны правопорядка сделали что могли. Провели несколько допросов и проверок, но для принятия решения о дальнейших мерах у них нет ни ресурсов, ни полномочий. Очевидно, необходимо принимать дальнейшие меры. Я работал начальником группы следователей в расследовании тяжких преступлений, и у меня тоже сложилось впечатление, что в этом деле что-то нечисто. Нет никаких признаков нападения или ограбления, ничего указывающего на то, что неизвестные совершили преступление из-за денег в доме Лунблада. Никаких движений на банковских счетах, сведений о поездках, зато несколько начатых проектов из запланированных встреч, которые Йорн не закончил. В сухом остатке только рассказ дочери о ссоре, разногласиях и всплывшие позже сведения о конфликте Лунблада с Стёрнбладами, но ничего конкретного. Были ещё другие части головоломки. Заявление младшей дочери в полицию Сёдерманланда в начале октября о подозрениях на старшую сестру и телефонный звонок Евы Стернер, квартиросъёмщицы из Тиктомта. Женщина рассказала, что Лонблат исчез, не подписав контракт с новым арендатором. Так в сельскохозяйственном мире не поступают. Аренда серьёзное дело. Отдельные сведения сами по себе особого смысла не имели. Насложены вместе создавали настораживающую картину. Я прочитал все материалы и пришёл к выводу, что такое поведение совершенно не соответствует характеру Йорна Лонгблада. Он не мог просто взять и бросить дело обстектомце и Фёрлесе. В тот осенний день Ан Ассениус появилась в его офисе. Пришло время принять решение: откладывать дело в сторону и ждать, пока Йорн Лонгблад каким-то способом обнаружится, живой или мёртвый. или направить на расследование больше ресурсов и продолжить вести его. Мы не проводили формальной встречи, это был просто обычный рабочий день, вспоминал Мартинсон. Анн сидела на стуле для посетителей, а я за письменным столом. Её тоже смутили факты. Она согласилась, что нужно что-то предпринять. Таким незамысловатым образом функционирует предварительное расследование. Несмотря на то, что от решения полиции может зависеть, останется подозреваемый на свободе или попадёт в тюрьму. А в особых случаях решается вопрос жизни и смерти. Полиция не может поступать как заблагорассудится. Ни комиссары, ни высшее начальство. За ними стоит закон, дополненный предписаниями, как его толковать и применять в ежедневной работе. В зависимости от направления отдела Сотрудник должен выполнять ряд методологических действий согласно документу о предписаниях и общих указаниях для служащих полиции. Они есть для всего: выдачи разрешений, контроль дорожного движения, проведения расследований, а также деятельность по профилактике преступлений. Это своего рода собрание правил на все случаи жизни. Шпаргалка. Тема осенним днём разговор двух полицейских имел далеко идущие последствия. Их решение способно было превратить чью угодно жизнь в настоящий кошмар: проверки, дознание, следственные операции, допросы соседей и друзей, работодателей. Меры, которые порождают массу слухов и могут раздавить человеческое достоинство. Когда запускается большой аппарат полицейского расследования, даже совершенно невиновный человек может угодить в социальный ад, а сотрудник, превысивший полномочия без веских на то оснований, рискует попасть под статью о служебной ошибке и лишиться работы. Поэтому не всё так просто. Нужно быть аккуратным, принимая серьёзные решения. Мартинсон и Оссениус не были уверены, многие ли ещё удастся выяснить о Лонн Блади, если они сейчас решат бросить на это ресурсы, имеющиеся в распоряжении. С одной стороны, если вплотную заняться этим делом, остальные придётся отложить. В таком случае пострадают интересы других жертв, а сами нарушители останутся на свободе, что в свою очередь приведёт к понижению правового сознания в обществе, раз не следует наказания. С другой стороны, нельзя оставлять безнаказанным преступление против человека, который возможно был убит по пока неясным причинам. Продолжив расследование, появляется шанс раскрыть дело и наказать убийц. Если в итоге усилия окажутся напрасными, Это будет означать, что два компетентных полицейских потратили массу сил и времени на изначально дохлое дело. Проводить анализ в подобной ситуации необходимо с холодной головой. Тот, кто думает, что шведская криминальная полиция может за полдня собрать оперативную группу из следователей, техников, инспекторов и администраторов, чтобы немедленно начать расследование убийства на основании заявления об исчезновении, слишком много смотрит телевизор. В реальности им приходится постоянно пересматривать приоритет дел. При этом никто с самого начала не знает и не может быть на 100% уверен, какие важнее и где есть шанс на успех. В общем и целом, в Швеции заявляют о полутора миллионах преступлений в год. Сюда входит всё, даже кражи велосипедов. Если взять статистику преступлений с применением насилия, получается около 110.000 заявлений в год. В Кальмаре около 2000 огромные цифры, особенно если учесть, что по всей стране работает всего 28.000 сотрудников полиции, из которых самих полицейских только 20.000, остальные гражданские. Возьмём только самые тяжёлые преступления убийства. В среднем за последние десятилетия заявляют о 80-100 случаях в год. Почти все дела раскрываются. Для них тоже есть пособие. Методология по расследованию тяжких насильственных преступлений или в служебном обиходе библиубийство. Название появилось ещё в 1970-х, когда первую версию напечатали в существующей тогда государственной комиссии по расследованию убийств. Это была брошюра с инструкциями на 35 страниц со списком первостепенных мер: перекрыть дороги, установить личности, вызвать служебных собак. Схема проведения расследования и состав следственной группы, глава расследования, центр связи, группа следователей. С тех пор библию убийства много раз переписывалась и дополнялась вслед за техническим развитием и совершенствованием методов работы. К примеру, в 1970-х годах не было техники по работе с ДНК, которую используют сейчас. Теперь скрупулёзное изучение места преступления приобрело гораздо большее значение. Ведь есть шанс найти мельчайшие следы подозреваемого. В новейшем издании 97 страниц и подробно расписано, кто должен входить в состав следственной группы: начальник расследования с ассистентом, координатор на месте преступления, ответственный эксперт-криминалист, несколько офицеров полиции, выполняющих разные задачи, секретарь для приёма данных и администраторы. Всего 25 человек, чтобы можно было работать на полную мощность. Как известно читателям детективов, первые дни или даже часы после совершения убийства являются решающими. Если проходит время, а подозреваемый к соответствующим наборам улик не установлен, то преступление на языке криминалистики переходит из категории очевидных в категорию неявных. Раскрытие такого дела требует применения определённых мер, то есть расследования. И чем больше утекает времени, тем меньше шансов его раскрыть. Поэтому особенно важно тщательно собирать материал, следуя указаниям Библиюбийства: просмотреть записи с камер наблюдения прежде, чем они запишут новые данные поверх старых, допросить свидетелей со всей тщательностью, пока происшествие не поблекло в их памяти, отыскать все возможные улики, прежде чем их уничтожит ветер или дождь, и, конечно, попытаться задержать преступника, пока он поблизости. Для этого необходимо перекрыть дороги. стучаться во все двери, проверять машины, квартиры, людей. Всё вышеописанное относится скорее к свежему преступлению, но суть в том, что вне зависимости от времени обнаружения факта преступления, предписаниям надо следовать. Гангстер убитый в собственной машине или просто человек застреленный на улице в среди белого дня и истекшей кровью на тротуаре никакой разницы. Оградить место происшествия, остановить всех вокруг и допросить хотят они того или нет вытрясти из мобильных операторов все данные о том, какие телефоны находились в этот момент рядом установить схему передвижения всех мобильников в радиусе 5 км код классификации дела на столе комиссара даже не входил в разряд преступлений 0911 пропавший человек он административный и практически не давал никаких полномочий Всё, чем располагали Оссениус и Мартинсен, это собственные знания и опыт или интуиция. Неважно, как называть. У них сложилось стойкое впечатление в деле, что-то не сходится. Чтобы формально продолжить расследование, субъективные ощущения и объективные данные необходимо сложить вместе и назвать подозреваемого, то есть выдать версию о человеке, возможно совершившем преступление. Параграф 1 главы 23 процессуального кодекса Швеции звучит так: Предварительное расследование должно начаться на основе показаний или других сведений, как только возникла причина полагать, что было совершено преступление, подлежащее наказанию. С показаниями всё ясно. Кто-то рассказал о происшествии и указал на подозреваемого, или нашли трупы, преступление очевидно. Но как быть с другими сведениями? В отсутствие Лун благодо слишком затянулось, чтобы считать это добровольным отъездом. Такое заключение диктовал здравый смысл, а не тронутые счета и недоделанные дела подкрепляли напрашивающийся вывод. Но и тела нет. Здравого смысла недостаточно, чтобы привлечь кого-то к ответственности. Институт омбудсмена по вопросам юстиции определяет понятие подозреваемый так: Полиция должна представить конкретные, объективно обоснованные доказательства, являющиеся подтверждением о определённой силе совершения преступления конкретным лицом. Не зарываясь в смысл определённости силы доказательств, полиция обычно выстраивает их, к примеру, на нестыковках в словах подозреваемого с разных допросов. Например, так Сарлон Блад перепутала дату, когда в последний раз видела отца: 29 или 30 августа. Или то, как долго она тянула прежде чем заявить в полицию. Что она делала всё это время? Заметала следы? Рассказы многочисленных свидетелей, как подобное исчезновение не похоже на Йорна. Несоблюдение договорённостей и внезапный отъезд. Более значительная деталь звонок Марии Лоннблат в полицию с заявлением, что её старшая сестра могла навредить отцу. Господи, это же немыслимо. Почему эта молодая девушка позвонила в полицию и сказала, что не доверяет сестре? Это очень серьёзное заявление, особенно если у человека нет на то веских причин, говорил Мартинсон. Чтобы разобраться, пришлось допрашивать множество людей в нескольких регионах на предмет их контактов с Йорреном Лоннбладом. В то же время, необходимо было иметь в виду, что это всё ещё может оказаться добровольным исчезновением. Нужно обратиться за информацией по пересечению границ в других странах. В таком деле нельзя позволить себе утонуть в домыслах, иначе ничего не выйдет. Надо продвигаться планомерно, вычёркивая проверенной версии одну за другой: перелёты, родственники, компании и так далее. Выражайся иначе, сформулировать версию об убийстве и систематически это доказывать. В результате обсуждения Оссениус заключила, что речь идёт об убийстве. Она распорядилась о дальнейших мерах по проведению расследования. У Ан большой опыт работы следователем, и у неё тоже сложилось мнение, что здесь не всё гладко. Мы решили, что я займусь этим делом в составе группы расследования. Начнём в Кальмаре, потом съездим в Стокгольм с допросами, причём возьмём следственных экспертов и служебных собак. Мартинсон связался с офицерами, назначенными в его группу, и дал указание сразу начинать действовать. Обзвонить свидетелей и назначить допросы, связаться со всеми возможными ведомствами, запросить всю информацию о пропавшем. 1 ноября 2012 года в 16:23 он подписал формальное заключение о начале предварительного расследования полиции по делу о возможном непредумышленном убийстве, что карается тюремным заключением от 6 лет. Я выбрал статью непредумышленное убийство, потому что не было подозреваемого. С началом расследования нам открылся весь спектр возможностей. С подобным заключением полиция имеет право обыскать ферму Стиллигорда, а также Тенксту и Роксту, прочесать земли Лонггладов с собаками, досмотреть машины и устроить допросы. Это только часть мер. Другие требовали согласования на более высоком уровне. Чтобы начать прослушивание телефонов и слежку за электронными средствами связи, необходимо было установить подозреваемых и получить ордер прокуратуры. Для этого надо представить веские подозрения, выстроенные в убедительную картину преступления. Тогда прокурор может поставить подпись под решением о принятии дальнейших мер. В начале ноября 2012 года полицейская машина наконец была запущена на полную мощность, и довольно скоро начала раскрываться ужасная картина преступления. Параллельно развивался и другой процесс. 17 октября Мария Лонблат связалась с организацией Missing People. Она долго обдумывала этот шаг прежде чем позвонить. В сентябре девушка поделилась со школьным учителем подозрениям, что сестра и её парень убили отца и избавились от тела. Она была так измучена морально, что не могла ни есть, ни спать, начались проблемы с учёбой. Симптомы стресса были настолько явны, Что преподаватель направил её к психотерапевту и посоветовал обратиться в Missing People. Мария позвонила в секретариат организации и рассказала о себе и своей проблеме. Об обстоятельствах пропажатся ответила на несколько вопросов. Были ли у него признаки психического расстройства? Нет. Существовал ли риск самоубийства? Едва ли. Заявление перенаправили в отделение в Калмере. Фотографию пропавшего разместили на странице в Фейсбуке. Кроме того, Представители организации связались с Сарой, которая, что удивительно, интереса не проявила. Такое случается, когда родственники пропавшего находятся в шоковом состоянии или в горе. До того, как Missing People приступили к сбору людей и подготовке поисковой информации, они связались с полицией. Ульф Мартинсон присутствовал на встрече по планированию поиска, где Тереза Танк объяснила, как мероприятие будет происходить. Кемсар шёл, что любая помощь приветствуется, главное, чтобы поиск проводился систематически и по правилам. На тот момент у нас было два пункта: ферма Лунблад в Северной Фёрлисе и квартира Йорна в Кальмере, рассказал Мартинсен. В Северную Фёрлису поехала следственная группа с собаками. Мы не хотели, чтобы туда нагрянула масса людей до окончания нашей работы, поэтому волонтёров отправили в Кальмар, на улицу Васалгатан 5Б в районе Функабу. Пресса начала писать об исчезновении миллионера Лунблада и его возможном убийстве. 9 ноября новости Сёдарманланда опубликовали фотографию с краткой подписью. Йорн Лунблад, владелец фирм Tengst и Roxa, проживает в Кальмаре, часто посещает свои владения в Стиктомсе. Пропал без вести 31 августа. Полиция Кальмара объявила его в международный розыск и считает, что он мог стать жертвой преступления, так как Йорн Лунблад не выходил на связь в течение 2 месяцев. Дело об исчезновении переквалифицировано в категорию убийства. В тот же день полиция выступила с заявлением для прессы. Проведённые ранее поиски запроса результатов не дали. Дело переквалифицировано иначе это предварительное расследование. Мы не можем исключить возможность того, что Йорн Лундблат стал жертвой преступления, а полномасштабное расследование даст больше возможностей выяснить, что произошло. Пока информация расходилась по социальным сетям, Missing People собирали людей для прочёсывания местности. Тем временем полиция делала свою работу. Она отправила запрос сотовым операторам на всю доступную информацию по нескольким телефонным номерам: мобильный и домашний самого Йорна Лунблада, а также мобильные Сары и Мартина. Это длинные распечатки информации о как телефоны использовались с момента пропажи Йорна. карты передвижения, список номеров, на которые совершались звонки и так далее. Когда их получили, открылась неожиданная картина. Сара не сильно старалась найти отца. За 74 дня с момента исчезновения она звонила на его номер всего 11 раз. Ни один из звонков не продлился дольше 4 секунд. Возможно, этого достаточно, чтобы услышать автоответчик, но почему Сара ни разу не попыталась оставить голосовое сообщение? и не отправила ни одного смс. Для сравнения, приятель Йорн из Сёдертлье родни, после того как узнал о произошедшем, звонил больше 200 раз. Альтернативные источники коммуникации можно было не рассматривать. Йорн Лундблат не дружил с компьютером. Фейсбуком не пользовался. Даже телефон был кнопочный, без тачскрина. В самом начале этой истории Сара телефон почти не использовала. 31 августа, в первый день исчезновения отца, она позвонила всего 3 раза. Звонки длились по 3 секунды. Наверняка искренне взволнованная дочь беспокоилась бы сильнее. Другое обстоятельство вызывало ещё больше вопросов к рассказу Сары. Последний известный контакт с Йораном состоялся вечером 29 августа, когда он говорил с младшей дочерью Марии, собиравшейся на концерт в Стокгольме. Промежуток с 21 30 29 августа и до 12:00 1 сентября, когда она позвонила Марии и Ирине и сказала, что переживает за отца. Её телефон практически не двигался с места. Он всё время оставался в северной фёрлюсе и был в зоне видимости только трёх базовых станций. Ничто не указывало на то, что Сара в эти дни была в Кальмаре на улице Васалгатон, где по её словам и нашла отцовский крейслер. Вопреки собственному рассказу Она точно не ездила по Симулену в поисках Йорна. Насколько можно полагаться на подобные данные? Ключевое слово здесь телефон. Можно допустить, что мобильный лежал дома, пока сама девушка ездила по округе. Хотя большинству это покажется нелепым, ведь когда человек кого-то ищет, именно телефон нужно иметь под рукой. Взять трубку, если вдруг пропавший позвонит, позвать на помощь, вызвать полицию или скорую. Добавилось ещё одно подозрительное обстоятельство в постепенно растущем журнале расследования. В ноябре 2012 года после начала расследования круг допрашиваемых расширился. Чтобы беседы дали результат, их нужно тщательно планировать для избегания утечек информации. Каждый следующий свидетель может заранее подготовиться, если что-то узнает от предыдущего. Когда имеешь дело с обычными гражданами, а не с профессиональными преступниками, Нужно принимать во внимание, что люди стараются помочь следствию, поэтому зачастую добавляют детали, не имеющие отношения к делу, или дают такой ответ, который, как они думают, следователь хотел бы услышать. Если отбросить детали, то все свидетели по делу Йорна Лундблада, в своём мнении, оказались едины. У нас сложилась картина несколько странного человека, который вёл одинокий образ жизни, но в то же время проявлял заботу о детях. Те, с кем мы говорили, отзывались о нём хорошо, рассказывал Мартинсон. Он был человеком старой закалки, верный своему долгу. Глядя на его дом, не скажешь, что он богат. Обстановка почти аскетичная. Список людей, с кем следователи хотели побеседовать, расширялся по мере проведения допросов свидетелей. Например, приятель Йорна из Стокгольма, Родни Альстранд, был удивлён, когда с ним связались. Почему никто из дочери мне не позвонил? Мы ведь были лучшими друзьями. Никаких зацепок, где искать Йорна, у родни тоже не было, кроме того, что он часто говорил о Шотландии. Квартира съёмщики в Стокхомсе тоже были в растерянности. Один из них, Мац Сёберг, сообщил, что в конце августа, когда он видел Лундблода в последний раз, тот выглядел измождённым, но мужчина никогда не бросил бы начатый ремонт неоконченным. Это какое-то неестественное исчезновение, на него совершенно не похоже. Правда, может, я и не знал его так уж хорошо, хотя живу здесь уже 4 года. Сосед Матс Генри Ньюдаль сам связался с полицией и рассказал, как много у Йорна было дел. Он радовался недавно купленному новому трактору, а ещё говорил, что если Сара не прекратит отношения с Мартином, лишит её наследства. Явный мотив деньги, который с развитием расследования становился всё более очевидным. Руна Янсон из Стиктомты, как и многие другие, рассказала ненависти Йорна к Мартину. Он часто говорил, что вычеркнет Сару из завещания, потому что Мартин плохо на неё влияет. Ему нужны только деньги. На очередном допросе всплыли сведения, что Йорн действительно планировал оставить всё наследство Марии. Новое завещание собирался подписать в день её совершеннолетия, 6 сентября 2012 года. Информацию о том, что Сара останется без денег, можно отнести к пересудам, которые не следует воспринимать серьёзно, так как допрашиваемый мог неправильно истолковать или интерпретировать слова. Однако, убедительность сведений возрастает с количеством их повторов. Когда много людей говорят одно и то же, это может повлиять на расследование, несмотря на то, что по отдельности высказывания имеют низкую доказательную силу. Предположительный мотив вырисовывался всё чётче. Сара Лонгблат убила отца с чьей-то помощью или без, чтобы он не смог лишить её наследства. Бывшая жена Ирина на допросе 7 ноября представила собственную версию. Йорн мог вступить в драку с ненавистным Мартином Тёрнбладом. Йорн сказал Ирине: "Пока я жив, этот тип не доберётся до моей собственности". Он не позволял Мартину оставаться в Стиктом Сина ночь. Ирина предположила, что тот мог явиться в квартиру в Кальмаре и обнаружить Сару с Мартином. Возможно, даже набросился на парня с кулаками, а тот стал защищаться. В результате Йорн упал или у него случился удар или что-то подобное. Следователь спросил, откуда такая идея? Может, кто-то ей об этом рассказал? В подобном случае она стала бы ключевым свидетелем. Но нет. Все это собственные размышления, возникшие отчасти потому, что она знала о подозрениях Марии. И тот факт, что Сарой Мартин занялись ремонтом в квартире в Кальмаре сразу после исчезновения Йорна, будто решили замести следы. Такой же сценарий имелся среди версий полиции. Убийство вполне могло быть незапланированным. Йорну не нравились отношения дочери, они поругались, ссора могла закончиться дракой, в которой мужчину ударили, он неудачно упал и сломал шею, говорил Мартинсон. пара перепугалась и приняли меры. Но это уже причинение смерти по неосторожности, а не убийство. В середине ноября несколько следователей прибыли в Стели Гордон. Сара открыла дверь, показала дом, главным образом кабинет. Йонас Блумгран приехал снова, чтобы забрать на проверку компьютеры. Прошло уже 2 месяца, и если Сара действительно была замешана в исчезновении отца, У неё было много времени, чтобы удалить компрометирующие данные. Но, возможно, не все, какая-то информация сохранилась. Обычно это зависит от того, насколько подозриваемый сведущ в технике. К тому же, несмотря на подозрения, пока никто формально не обвинил кого-либо в преступлении. Изъятие компьютеров всего лишь пункт из списка мер в Библии убийства. Ассистент полиции Сицилии Эриксон отметила, что Сара выглядела занятой, и, казалось, исчезновение её особенно не трогло, хотя в тот момент уже стало понятно, что он мёртв. Сара казалась очень спокойной, её голос звучал ровно. Было невозможно понять, вызвано ли такое состояние депрессией, шоком, эмоциональным оцепенением или чем-то ещё. Возникало ощущение, что она пытается быть сильной, показать, что справляется с ситуацией и помощь не требуется. Сицилии и Сара успели перекинуться парой слов на дворе, когда вышли из дома, потому что после изъятия компьютеров в дом зашли следователи с собаками для проведения обыска. Обе подали знак возле стиральной машины в подвале. Одна заинтересовалась ковром на втором этаже. Собаки не знают точно, что должны найти. Они натренированы прежде всего на три вещи: труп, кровь и сперма. Поданный знак может означать что угодно. Что жертва истекала кровью возле стиральной машины или что туда попала какая-то другая телесная жидкость, когда стирали постельное бельё. Но так или иначе вызвали экспертов-криминалистов. Следователи обсуждали, что в помещении, где собаки начали реагировать, было слишком светло и необходимо затемнение, чтобы искать следы крови, рассказала Сисили Эриксон. В итоге исследование места, указанных собаками, не принесло никаких доказательств совершения преступления. Во время обыска обе миновали столовую без каких-либо реакций. В первый визит Йонаса в сентябре её ещё не было, да и комната была завалена вещами и мусором. Полицейские, приехавшие в ноябре, не знали, что когда-то столовая была спальней Йорна, не знали и того, что комната полностью отремонтирована, что Сара и Мартин всё выкинули, сняли напольное покрытие и обои, вымыли всё мощным средством и затем перестелили пол. Если бы во время первого посещения сделали фотографии, нам было бы с чем сравнить. Тогда бы увидели, что изменилось, а теперь ничего нельзя было сделать, говорил Мартинсон. Обыск результатов не дал, и полиция покинула дом. Под лестницей в подвал, в коробке из подсырья для трубок, всё ещё стоял отпариватель для снятия обоев. Одновременно проходило ещё одно мероприятие, Кинологическое отделение Кальмарского Лена получило задание выехать на местность и прочесать территорию метр за метром. Для этого им выдали карты земель Лонбладов в высоком разрешении. Может, кто-то выкинул или потерял что-то важное? Может, где-то спрятано могила или тело. Земли расходятся вокруг Стелигорда на расстоянии от 500 м до километра. Всю территорию поделили на 6 секторов: от А до Е. Всюду обходило всё: от полей и лесов до загона для лошадей. Пересечённая местность осложняет поиск. Граница самого северного сектора А прошла по шоссе возле фермы Шутланд, там, где пахотные поля уходят по холмистой местности на север. За этой границей никаких поисков не проводили. Как потом оказалось зря. Собачий нос удивительная штука. При нужном направлении ветра и других благоприятных обстоятельствах Сабак может взять след даже зарытого трупа. Ноябрьский дождь и холод, часто налетающие здесь в это время года, осложнили задачу. Шансы на успех были крайне невелики. Но это ещё одна мера из списка, позволяющая исключить некоторые версии. В начале расследования всегда собираются все возможные мысли и идеи. Конечно, сначала непонятно, что может оказаться верным, говорил Мартинсен. Приходится определять очередность мер и выполнять их одну за другой. Различные сферы деятельности Лунблада. Ещё один важный пункт проверки. Где есть деньги, там и мотив. Обомущству добавить было нечего. Год назад Йорн стал единоличным собственником недвижимости, земель и лесов. А вот с предприятием другая история. Половина компании патента принадлежала старшей дочери. К тому же, Она была заместителем Йорна в управляющей компании Jörn Isaarånblad Management AB. В её распоряжении была половина акций этой фирмы, которая была создана для оптимизации налогообложения после продажи недвижимости в Стокгольме. Согласно последнему доступному годовому отчёту за период до середины 2012 года, её активы насчитывали почти 2,5 млн крон в акциях и других ценных бумагах. Отчёт, как обычно, был направлен в бюро реестра компании Швеции и был утверждён на ежегодном общем собрании. Документ подписан и заместителем Сарой и главой компании Йораном. Дата 6 сентября 2012 года. Через неделю после исчезновения. Легко представить себе удивление полиции, когда 13 ноября этот документ возник на экране компьютера. Неужели мужчина вернулся, подписал документ и с новый счёт? Или всё было сделано заранее? Нашлось немало других непростых вопросов. На следующий день, 14 ноября, в руки следователей попала, можно сказать, жемчужина. На этот раз в рамках рутинных проверок в банках. Выписка со счетов показала, что Сара сняла 1,5 млн крон наличными в конце сентября. Плательщик Pilorama BKEBU И ещё через 5 дней она перевела 700.000 крон на неизвестный счёт. По банковским документам от 6 сентября Сара продала ценные бумаги на сумму 180.000 крон и всего перевела четверть миллиона крон на счёт в другой банк. В тот же день должно было проходить общее собрание управляющей компании. А ещё это был день рождения Марии. Ей исполнилось 18 лет. Сара начала заправлять большими суммами сразу после исчезновения отца. Почти миллион крон был переведён на неизвестный счёт. Через несколько дней полиция смогла установить личность получателя Оке Тёрнблад. К концу третьей недели ноября 2012 года результаты расследования уже вполне удовлетворяли требованию, предъявляемому к определению подозреваемого. Конкретные и объективно обоснованные обстоятельства с определённой силой, указывающей в нужном направлении. Формально главенство перешло к прокурору Гунилле Эллин. Она запросила и получила разрешение на прослушивание телефонов двух центральных фигур расследования Сары и Мартина. Ранним утром в субботу 17 ноября 2012 года, спустя 2,5 месяца после исчезновения Йорна Лундблада и в день прочёсывания местности в Функабу силами Missing People Эта парочка формально стала подозреваемыми в убийстве. Информация держалась в секрете, её располагал только внутренний круг группы следователей, имеющий доступ к делу. Через несколько дней планировался их одновременный допрос, чтобы не дать шанс успеть сговориться. У следователей возникло гораздо больше сложных вопросов, особенно в отношении подделанного годового отчёта компании и переводов больших средств от Су Мартина. Даже если допрос не даст нужных результатов, они будут достаточно взволнованы и могут начать обсуждать щекотливые вопросы по телефону. Запись разговора Мартина Тёрнблада и Сары Лоннблад. Она находилась во дворе стали Гортон с телефоном в руке. Двое полицейских с собаками только что провели обыск в доме, и собаки подали знак в двух местах. Мартин. Полицейские ещё там? Сара. Да. Мартин: Они в доме с собаками? Сара: Нет, собаки снаружи. Теперь в доме только куча полицейских. Мартин: Ага, собаки уже снаружи. Сара: Хм. Мартин: Да. Сара: А вот теперь они все вышли. Мартин: Хм, усмехнулся. Сара: А теперь? Да, теперь они все вышли. Мартин с усмелкой: Они слышат, что ты говоришь? Сара: Да. Мартин с ухмылкой. Ага, вот видишь? Сара: Да. Мартин зевает. Я что-то устал. Сара: Да, я тоже. Созвонимся потом. Мартин: Да, конечно. Сара: Целую. Пока. Что это? Разговор расчётливого преступника с сообщником или самая обыкновенная беседа парня с девушкой? который хочет знать, что происходит и как долго им ещё мириться с постоянными визитами. Разговорнее информативный и краткий. Ни Сара, ни Мартин не задали друг другу подозрительных вопросов и не дали разоблачающих ответов. Складывалось впечатление, что Мартин интересовался, что делали полицейские и что могли найти в доме. В другом записанном разговоре он спросил, проводила ли полиция поиски с собаками в лесу. Когда парень общался с другими, с родными или с двоюродными братьями, он ругался на тему того, как им в хозяйстве катастрофически не хватает денег. Нет средств даже на производственные нужды. Исключительный обыденный разговор о хозяйстве. Мартин злился, что временно назначенная управляющая делами Йорна, соседка Тёрнбладов Анн Кристиан Симонсен, не хотела слушать Мартина и Сару и разрывать контракт с Матсом Робергом на аренду земли. которую Тёрн млады давно желали забрать себе. По телефону они не раз обсуждали эту тему и всю бумажную работу, которую Саре пришлось провести вместе с Анн-Кристин. Мартин, ты хочешь, чтобы я просто заткнулся или сразу застрелился? Сара, ой, прекрати. Мартин, ну не знаю тогда. Сара, что ты несёшь? Мартин, это единственный способ достойно покинуть этот поганый мир. Сара, Хватит уже, Мартин, успокойся. Она быстро отмахнулась от болтовни про самоубийство, как от глупости. Похоже, что Мартин так разговаривал почти постоянно, быстро заводился и всё преувеличивал. Например, когда разговор зашёл об управде Лями Симонсон, он вспыхнул: "Я пристрелю эту бабку". В другом разговоре угрозился, что возьмёт лопату, пойдёт на ферму Роберга и выбьет стёкла в его тракторах. Мелочные показуха, поведение недостойное взрослого человека. Возможно, это был единственный способ для него выпускать накопившееся раздражение. Мартин, меня просто бесит, что мы ничего не можем добиться. С равными интервалами в их разговорах всплывала уже знакомая фраза ты и я. Во всех беседах первым её говорил Мартин, а Сара вторила, как пароль. Позже мы поняли, что они подозревали прослушку телефона. рассказал Мартинсен. Поэтому договорились и в основе лежали чувства. Это была своеобразная поддержка. На самом деле, мне кажется, двоим людям довольно трудно построить отношения и будущую жизнь на убийстве отца одного из них. В общем и целом, следственная группа всё больше убеждалась в том, что это они убили Йорна и избавились от тела. Но пока было неясно каким образом, и это нужно было доказать. В разговорах, прослушанных полицией, ни о чём таком не говорилось, несмотря на надежды сотрудников. Между парой была очень крепкая связь, отчасти чувство, а отчасти давление со всех сторон: полиция, соседи, квартиросъёмщики, арендаторы, представители коммунальных властей. Формально Йорн исчез, а не умер, поэтому Сара не могла распоряжаться деньгами и имуществом, какие заблагорассудится. И вынуждена была подчиняться управляющей. Утром в четверг, 22 ноября 2012 года, полиция Кальмера выдвинулась на масштабную операцию. Всё должно было пройти тихо и спокойно, без применения силы и наручников. Учитывая пробудившийся интерес полиции, Мартин и Сара наверняка уже догадались, что их подозревают. Данные, собранные следствием к этому моменту, всё равно были недостаточно конкретными, чтобы доказать факт совершения насильственного преступления. Приходилось допрашивать их, как любых других свидетелей, которые могли бы что-то заметить. В 10:00 утра паре пришлось ещё раз рассказать обо всём произошедшем двум группам полицейских. Услышав, что подавляющее большинство свидетелей считали добровольное исчезновение совершенно не свойственным Йоруну, Сара парировала, что никто не знает его лучше, чем она сама и ближайшие родственники. Свою версию об отъезде, чтобы заставить её взять на себя ответственность. Она повторяла с большим нажимом. Старому конфликту с Тёрнбладами значения не придавала и настаивала, что отец одобрил её отношения с Мартином. Казалось, следователям не за что зацепиться. Сара держалась прежней линии. Они поругались, она ушла, а потом Йорн пропал. Девушка ждала заявления в основном потому, что так посоветовала Ирина. Когда следователи предъявили поддельный годовой отчёт, у неё прилила кровь к лицу. Из протокола допроса Сара начала краснеть и сказала, что подписала документ доище знавения Йорна по его прямому указанию. Тогда следователь указал на то, что подписи очень похожи. Сара поднесла руки к арту и призналась, что расписалась за обоих. Документ необходимо было отправить вовремя, и она не знала, что делать, когда Йоранычь час. Она отдавала себе отчёт, что так поступать было нельзя. И таким образом призналась в подделке и попыталась оправдать поступок требованием закона о своевременной подаче документов. Так сказал консультант в шведской федерации фермеров, который помогал ей с бухгалтерией. Подобное требование действительно существует. Вот только срок для сдачи довольно большой. Документы необходимо было предоставить к 1 января 2013 года. Сара могла подождать несколько месяцев, пока отец вернётся и подпишет всё сам. Вместо этого она подделала подпись и датировала документ несколькими днями ранее, чем её заявление в полицию. Похоже, дочь знала, что отец не вернётся. Ответы Мартина были такими же уклончивыми. Мартин считал, что ещё знамение Йорна объясняется его желанием показать царю, что не всё чёрт возьми так просто. Ещё одна принципиальная выходка. Он решил проучить её. Вот и удалился. Допрос обоих длился около 2 часов. После этого полиция провела очередной обыск в стеле Гордон. В этот раз следователи забрали с собой Крайслер, чтобы при специальном освещении Провести детальное исследование на предмет частиц тканей и биологических следов и наличие крови. Может тело перевозили в его собственной машине? В салона прыскали специальным составом Blue Star, безрезультатно. Следователи взяли из дома зубную щётку и расчёску Йорана, чтобы вывести профиль ДНК. Чисто теоретически, следы могли всплыть в любых других делах, когда их свяжут с существующим профилем. А если обнаружатся следы крови или других тканей, экземпляр ДНК нужен для сравнения. Через 2 недели эксперты-криминалисты закончили с Крайслером и вернули его обратно в Стели Гордон. Наступил декабрь. Следственная группа Ульфа Мартинсана имела ясную концепцию событий. Йорн Лонблатмёртв, Сара и Мартин имеют к его кончине больше отношение, чем признают. Если бы они не были так близки, возможно, их можно было бы настроить друг против друга. Но теперь работа постепенно затормозилась. Прослушивание телефонов тоже результатов не принесло. Полную остановку расследования дела Лун Плада можно датировать с точностью до минуты: 9 часов 37 минут, 14 декабря 2012 года. В этот момент раздался звонок в службу спасения с сообщением о пожаре. горела вилла. По всей стране сотни подобных звонков раздаются каждый год, но в этот раз произошло нечто иное. Пожар начался в гараже дома в небольшом районе Флоккибёли в коммуне Боргхольм, в 13 км к северу от Мастан-Айленд. Пламя перекинулось на дом до того, как служба спасения успела приехать и начать работу. После стали видны следы происшедшего. Внутри гаража среди обломков Обнаружились два обожгленных тела: Густова и Анни Кеннорландер. Погибли тени от яда дыма или огня. Мужчину было убито каким-то тупым предметом, женщину застрелили с небольшого расстояния из охотничьего ружья. Даже собака погибла, забита до смерти. Сейф Норландеров был открыт с помощью болгарки. Позже вскрытие показало, что когда начался пожар, Густов был тяжело ранен, но ещё жив. Жестокое убийство и ограбление с последующим поджогом не первый случай в Северном Элленде. В данной ситуации были и тела, и другие технические улики. Полиция Кальмара перенаправила ресурсы на это дело. 19 декабря прослушивание телефонов по делу Лонгбладов прекратилось, не принеся конкретных результатов. Расследование в Северной Фёрлисе остановили. Но скоро здесь закипели другие страсти